после Я вылезла из машины и разрешила Эмми пойти на детскую площадку. Стайки детей визжали, карабкались и носились друг за другом. Мы находились где-то в Канзасе. Эмма сразу побежала к качелям, схватилась за металлические цепи и устроилась на горячем резиновом сиденье Потом наклонилась вперед и начала раскачиваться, сгибая и разгибая ноги. Я размяла затекшие ступни, которые уже начала покалывать, и сделала большой глоток кофе. Мы проехали столько миль, что я уже потеряла им счет. Покидать Чикаго было мучительно. Меня удивило, что я так привязалась к человеку, которого только что встретила. Когда я обняла Райана на прощание, мне захотелось все ему рассказать. Рассказать о матери, о том, что я сделала. Мне хотелось, чтобы он помог. Хотелось везде ездить вчетвером, вместе объедаться пиццей, бродить по Чикагскому институту искусств, аквариуму Шедда и планетарию Адлера, собирать ланч и устраивать пикники в Гранд-парке. В общем, вести нормальную жизнь. Я улыбалась, глядя, как Эмма раскачивается вверх и вниз, набирая высоту и скорость. Мне предстояло принять столько решений, но наблюдать за ней вот так... Это было что-то особенное. Когда я смотрела на нее, меня переполняла радость. Наша с ней жизнь была полна неопределенности, но отношения чисты. В кармане загудел телефон. Отец, ты что-нибудь решила? Мама очень хочет тебя увидеть. Пока мы перебирались на новое место, отец беспрерывно названивал. От меня не ускользнула ирония ситуации. Мы были в Канзасе, и легко могли доехать до Колорадо. Я размышляла, что значило бы для меня встреча с матерью. Поднимут свои уродливые головы все былые обиды, все ненужные воспоминания. Я задумалась о матери Эммы. Заслуживает ли она второй шанс? А моя мать? Заслуживают ли все матери шанс исправить свои дурные поступки? Эмма спрыгнула с качелей. Она не рассчитала и упала, но тут же вскочила и отряхнула коленки. «Ты как, не ушиблась?» Она подняла большой палец вверх и побежала к лестнице. В голове крутилось слишком много информации. Мысли об Эмме, которая стала главной подозреваемой, о номерах моей машины, покупке новой, Райане, официантке, моей матери, обо всем. Эмма съехала с горки, и из-под подошв разлетелись опилки, когда розовые кеды коснулись земли. Она помчалась вправо, а мой взгляд переместился на деревья, велодорожку и скейт-парк на небольшом холме. Мелькали яркие скейты, колеса скрипели по бетону. Эмма смотрела, как подростки в шлемах и шортах скользят по склонам и тонким металлическим балкам, выделывая разные трюки. Я снова отпила кофе. Мы не можем постоянно находиться в бегах. Я не могу бросить свой бизнес, не могу избегать своего отца. и спокойно относиться к тому, что эми могут посадить, если я не вмешаюсь. Я потянула спину и шею и почти коснулась подбородком груди, когда опустила голову, а потом задрала ее к облачному небу. Я снова перевела взгляд на детскую площадку, где дети гонялись друг за другом кругами, как голодные акулы. Эмма снова забралась на горку и терпеливо ждала своей очереди — пока дети толкали друг друга, пытаясь пробиться к спуску. Мы слишком часто мыли Эмми волосы, так что белокурый тон слегка выцвел. Она носила бейсболку, и концы коротких волос прятались под нее, убранные в небольшой хвостик. Я вздрогнула, когда за ней следом съехал какой-то мальчик, ударив ее локтем по голове. Эмма потерла голову, поправила бейсболку и побежала к змейке, по которой можно было проползти насквозь. Одна женщина, прижимающая к груди малыша, крикнула своему сыну, чтобы был аккуратнее. Она бросила на меня извиняющийся взгляд, но я только махнула рукой. «Бывает», — сказала я. Телефон снова пиликнул. Пришло новое сообщение. Я вздохнула и вытащила телефон из кармана. «Хорошо, сообщи подробности. Посмотрим, что из этого получится». Я отправила ответ, не подумав как следует. Одно решение принято. Следующее. По извилистой дорожке проезжали велосипедисты, несколько бегунов делали растяжку на траве. Эмма помчалась к густому кусту за моей скамейкой и зашуршала листьями. «Держись у меня на виду, Эм, договорились?» Она появилась из кустов и попила воды. «Я есть хочу!» Я открыла плошку с завтраком и высыпала в ее ладошки несколько долек апельсина и горстку крендельков. Эмма разом закинула апельсины и крендельки в рот и громко их переживала. «Тебе здесь нравится?» «Ага». Она слизнула брызнувший на запястье сок и бросила в рот еще один крендель. «Можно здесь еще побыть?» «Конечно». Она опять умчалась, а я расслабленно наблюдала за ней, пытаясь прояснить мысли. Сколько раз я спрашивала себя, как поступить правильно, будто существовал четкий и определенный ответ, но его не было. Конечно же, мне хотелось оставить ее у себя. Но неужели я лишу эми второго шанса, который мне хотелось бы получить, окажись я на ее месте? Меня снова начал душить страх, но я приказала себе успокоиться. Отдать ее? И никогда не узнать, что с ней происходит? Попрощаться? Нет. Я покачала головой, проглотила остаток кофе и выбросила бумажный стаканчик в мусорку. Рядом с нашей машиной на парковке остановилась Тойота Королла. Я вгляделась в нее чуть пристальнее. За рулем сидел бородатый мужчина и смотрел на детей. Под его глазами набрякли темные круги. В машине детей не было. Может, его ребенок играет на площадке? Я шагнула обратно к скамейке, и из дерева слетели несколько листьев. Я подошла к стволу и посмотрела на паутину спутанных ветвей. Наверху ствол обнимал мальчишка в неопрятных теннисках и красных шортах. Он хныкал. «Ты как там?» «Я не знаю, как слезть!» Я нашла глазами эму убедилась, что с ней все в порядке и огляделась в поисках родителей мальчика. «Наступи вон на ту ветку, хорошо?» «Ты не упадешь, обещаю!» Нога мальчика задрожала, но он нащупал нижнюю ветку и уцепился за ствол. И в конце концов... оказался в пределах досягаемости. Я помогла ему соскользнуть вниз по коре, и он мягко шлепнулся на траву. Мальчишка бросился бежать, а я села обратно на скамейку. Подошла мама с малышом. «Спасибо вам, у меня здесь трое мальчишек, и я за ними не поспеваю». Не стоит благодарностей. Никто не сомневался, что я мама, и я чувствовала себя в этой роли так естественно и легко, несмотря на обстоятельства. Но ребенок принадлежит матери, таков закон природы. Неважно, как сильно я ее люблю, как сильно хочу, чтобы она осталась со мной, насколько хорошо о ней забочусь. Мужчина в машине завел двигатель, и я вздрогнула. А сумеет ли эми защитить Эмму от незнакомцев? Обратит ли она внимание? По коже побежали мурашки. Пришла ясность, сладкая и болезненная, но я пока не была готова ее принять. я задумалась о том каково будет вернуться домой без нее что меня там ждет я знала как будет просто погрузиться в привычную рутину раньше времени зарыть себя в могиле одержимо занявшись работой командировки сделки работа с раннего утра и до позднего вечера за такое короткое время я пробудилась увидела другие стороны жизни не имеющие никакого отношения к моему бизнесу я написала письмо хеллу с окончательным ответом и перечитала его несколько раз, прежде чем отправить. И это было правильное решение, разумное. Телефон снова тренькнул. Это был адрес дома, где жила мать. Я посмотрела его на карте и просчитала, сколько времени займет дорога. Недолго. Я подозвала Эмму, и она стремглав примчалась с вымазанными в грязи руками. «Я делаю пироги из глины», — возвестила она. На ее щеках зажглись крохотные круги румянца, и я поцеловала ее в лоб. «А я могу тебе помочь?» «Давай, сюда! Я покажу тебе кухню». Я пошла за ней к дереву, у которого еще не подсохла грязь после дождя. Села рядом с Эммой, вспомнив о влажных салфетках, заткнутых в машине между пассажирской дверью и сиденьем. «Ладно, позже почистимся». «Хорошо, говори, что мне делать?» «Нужно начать...» с главных компонентов. С каких? Глина, глина и еще немного глины. Именно в таком порядке. Я засмеялась, скатывая глину в ладонях, придавая ей форму и похлопывая, пока не получится идеальный кружок. Я столько дала зароков. Когда она нашлась в Чикаго, я пообещала, что поступлю правильно. Давала обещания, когда столкнулась с полицейским, с Райаном, когда читала новости в Гугл. но не сдержала обещаний. Я добавила побольше сухой глины к влажной и попыталась слепить пирог. Он рассыпался бурой крошкой на моих бедрах. «Ой-ой-ой, придется тебе начать сначала. Дай покажу, как я делаю, чтобы они не ломались». Я отдала свои руки во власть ее пальцев и вспомнила, как мы оттирали грязь с ее ладошек в июне и прикладывали лед к распухшей щеке. Первый наш робкий разговор. как будто в другой жизни. В горле у меня встал комок. Мне так хотелось продлить эти мгновения рядом с ней хотя бы еще чуть-чуть, как можно дольше. Сейчас. Мы останавливаемся у нужного дома. Я дважды проверяю адрес. «Так кто здесь живет?» — спрашивает Эмма. «Моя мама». «А ты с ней больше не живешь?» Невинный вопрос разрывает мне сердце. Нет, солнышко, вообще-то моя мама ушла, когда я была маленькой. Я очень давно ее не видела. Почему? Она уехала в командировку? Что-то в этом роде. Я глушу двигатель и барабаню пальцами по рулю. Мне не хочется туда идти, не хочется здесь оставаться. Но я приехала сюда ради отца, а не ради нее, потому что после того, что она сделала, я уже никогда не перестану ее ненавидеть. Своим сотрудникам я сказала, что собираюсь найти свою мать, и вот мне представилась возможность и впрямь это сделать. Это не исправит того, что я совершила, и всех последствий, лишь сделает часть моей истории правдивой, пусть и совсем маленькую часть. Сейчас мой единственный шанс навсегда с этим покончить, ублажить папу, дав ему хоть что-то, после того, как он столь многого лишился. Я быстро обрела способность двигаться дальше, потому что дети есть дети. Отец же большую часть жизни просидел в печальном доме, превратившись в закоренелого алкоголика, и ждал ее возвращения. Не важно, что она не знала, где мы живем. Не важно, что он никогда ее не искал. Он не задумывался о таких мелочах, просто сдался. Он считал себя жертвой, и надеялся, что она каким-то образом его найдет. И вся эта боль просто в один момент упала с его плеч от эйфории после ее звонка, как будто и не было 25 лет кошмара. Похоже, он забыл одну самую важную деталь. Она хотела видеть меня, а не его. Я прошу Эмму подождать в машине. Мы достаточно времени провели в дороге, и она, знает чего нельзя трогать, И чего нельзя делать? Я запираю двери, приняв решение, что не зайду в материнский дом. Останусь на пороге и выслушаю ее, а потом вернусь в машину и уеду отсюда. Я оборачиваюсь, чтобы включить электронную игру, и Эмма тут же погружается в нее, позабыв обо всем остальном. Я оставляю двигатель работать, устанавливаю кондиционер на максимум и чуть приглушаю музыку, потому что снаружи жарко, и мне не хочется, чтобы Эмма нас слышала. Я разглаживаю майку и смотрю на скромный дом, похожий на тот, в котором я выросла. Интересно, есть ли у нее муж, приятель или даже дети? Эта мысль словно пощечина. Неужели у меня есть брат или сестра? Но я заставляю ноги двигаться к дому просто потому, что хочу поскорее с этим покончить. Все годы ее отсутствия, Я никогда не воображала, что приду к ней. Я представляла, что каким-то образом ее увижу в фильме, если она все-таки стала актрисой или случайно в кафе, но никогда не представляла встречу в ее новом доме, где она устроила свою жизнь без меня. Я подхожу к ступенькам крыльца и поворачиваю голову, убедившись, что Эмма по-прежнему в машине пристегнута и играет. Потом надеваю солнцезащитные очки и стучу. И вдруг снова превращаюсь в ребенка, глупого ребенка, пристающего к женщине, которой он не нужен. Я всегда только отнимала у нее время. Она открывает, прежде чем мои пальцы успевают прикоснуться к двери, и покачивается взад-вперед, а на ее лице написано желание меня обнять, но зная, что мы раньше мало обнимались, она все-таки не решается. Она по-прежнему потрясающе красива. что и приятно, и раздражает. У нее классическое лицо, как будто она родилась не в ту эпоху. Вероятно, именно поэтому она с такой одержимостью любит старых кинозвезд. Ее волосы все еще каштановые, собраны сзади в хвост, и никакой косметики, только ярко-красная помада на губах. На ней маленькие черные очки и серая футболка, узкие джинсы и дорогие сандалии. Выглядит она утонченной, но расслабленной, не как вечно напряженная и взвенчанная женщина, с которой я выросла. И пока она поглощает меня глазами, я не могу подобрать нужные слова. «Боже мой, Сара, это и правда ты?» Чтобы снизить напряжение, мне хочется пошутить насчет того, что блондинки выглядят привлекательнее, но я не могу и просто киваю. И тогда она все-таки меня обнимает. От нее пахнет фрезиями. Я закрываю глаза и вспоминаю миллион мелочей, которые были совсем не так уж плохи. Все они сложены где-то у меня внутри, как причудливые оригами. «Прекрасно выглядишь», — выдыхает она и отстраняется, оценивая меня. Потом быстрым кивком подтверждает, что я выгляжу приемлемо. «Ходи же, ходи, на улице такая жара!» Я качаю головой и бросаю взгляд на машину. «Не могу». Она заглядывает мне через плечо и смотрит на стоящий футах в двадцати форт, в котором через лобовое стекло видит макушку Эммы. «Вот это да!» Она прижимает тонкую ладонь к губам, и я вижу под прозрачной белой кожей синие вены. «Это же... это твоя дочь? Ох, Сара, я уже бабушка? Роджер мне не сказал!» Когда с ее губ слетает отцовское имя, я возвращаюсь к действительности и вспоминаю, с кем имею дело. Я выпрямляю спину. «Послушай, я здесь только потому, что он попросил тебя навестить. Я не собираюсь возобновлять отношения или что-нибудь в этом роде. Я просто...» Неприятно это говорить, но я не хочу видеть тебя в своей жизни. Я здесь только ради папы. С губ рвется миллион вопросов. «Куда ты уехала? Где была? Ты когда-нибудь хотела вернуться? А позвонить? Найти нас?» Но я молчу, потому что не хочу выстраивать новые драматические отношения, похожие на ту кирпичную стену, что осталось за спиной. Я просто смотрю на нее и дышу, а потом отхожу на шаг назад, чтобы загородить ей Эмму, перетянувшую все внимание на себя. «Она такая красавица, Сара, вся в тебя!» Мне хочется рассмеяться от ее наивности и фальшивого комплимента несуществующей внучки, если бы только она знала, что со мной сотворила. «Хватит, Элейн. Я серьезно. Прекрати. Просто скажи, чего ты хочешь. Зачем ты позвонила папе? И почему именно сейчас?» «Я...» Она вздрагивает, поправляет очки и скрещивает руки на груди. «Ты точно не хочешь зайти хотя бы на секунду?» Я молча качаю головой. «Наверное, хотелось узнать, как он поживает. Все эти годы я думала о вас, все эти годы. Читала о твоей компании, и мне так хотелось сказать тебе, что я тобой горжусь». «Вот оно что. Я была права. Дело в деньгах. Конечно, это тебя не касается, но дела у меня идут хорошо. Это все? Я собираюсь уходить». Мне хочется поскорее покинуть этот дом, оказаться подальше от нее, но она берет меня за локоть. «Прошу тебя, Сара, не будь так жестока!» Я резко разворачиваюсь. «Я? Жестока? Что ты подразумеваешь под жестокостью, Элейн? То, как ты превратила мое детство в сущий ад? Или как ты бросила восьмилетнюю дочь и мужа, который тебя обоготворил?» Она смотрит так, будто я ее ударила. Я и впрямь подумываю ее ударить. Это было бы так приятно после всех ее пощечин. По ладони растекается горячее жжение. Но я никогда никого не била и не собираюсь начинать. «Ты ничего не понимаешь», — говорит она. «Это еще что значит?» Я гневно вонзаю в воздух вопросы. «Куда ты уехала?» «И почему?» «Дело было в мужчине?» «В наркотиках?» «Нет». «Совсем не в этом. Я ушла не ради кого-то еще. Или чего-то еще». Она перетаптывается с ноги на ногу в дверном проеме. «Я поехала в Голливуд. Никогда не планировала уехать больше, чем на месяц. Максимум два. Но как только попала туда, я просто...» Она поводит плечами. «Ты не понимаешь, Сара. Я не создана для материнства. Твой отец это знал. Я это знала?» думаю Ты тоже знаешь. И что с того? Это дало тебе право просто уйти? Ты знаешь, сколько матерей каждый день испытывают такие же чувства? Думают, их чаша терпения переполнена. Это и называется материнством. Это тяжело. Но нельзя просто... Господи, нельзя просто уйти из семьи. Так не делают. Я знаю, что так не делают. Я была эгоисткой. Понимаю, да? Я закрываю глаза. и снова открываю. «Так ты все это время провела в Голливуде, да? Снималась в кино, а потом решила переехать сюда?» «Нет, мне не удалось устроиться. Я некоторое время путешествовала. Я писала тебе, Сара, хотела, чтобы ты знала. Я о тебе думаю». Я потрясенно гляжу на нее. «Нет, не писала». «Нет, писала. Я писала тебе, но ты так и не ответила». Из этого я заключила, что либо Роджер не отдал тебе письма, либо ты не хотела отвечать. От этих слов мое сердце готово разорваться. Она и правда мне писала. Я копаюсь в воспоминаниях, нет ли там каких-то адресованных мне писем. Отец всегда первым ходил к почтовому ящику, сортировал почту, складывал одни письма и отбрасывал другие с маниакальностью почтового работника. Не по этой или причине? «Может, папа оставил эти письма себе?» «Мне пора идти», — говорю я, чуть не свалившись со ступеней по пути к машине. «Сара, Сара, подожди!» Она бежит за мной, неожиданно проворно для своего возраста. Я пытаюсь вычислить, сколько ей лет, и она встает перед машиной, прежде чем я успеваю открыть дверцу. «Слушай, я понимаю, что ты не можешь меня простить, Господи!» Она почесывает голову и вздыхает, глядя в небо, Ясное и голубое. Не знаю, как это сказать. В общем, выслушай меня. Звучит, как в дреном киносценарии. Я киваю, потому что и она кивает, и мы почти смеемся. И я вспоминаю, как иногда, очень редко, мы с ней наталкивались на что-нибудь глупое и понимали друг друга с полуслова, чего у меня никогда не получалось с отцом. Она протягивает руку, чтобы дотронуться до моих волос, и я позволяю. «Ты такая красавица!» — шепчет она. «Прости, что я все испортила. Прости за то, что вела себя так ужасно. Но у нас еще есть время. Мы можем начать с этой минуты. Разве нет? Люди постоянно так делают. Она в отчаянии, и мы обе это знаем. Я качаю головой, сажусь в машину и даю задний ход по дороге. А потом начинаю рыдать». даже не проверяю, пристегнута ли м В следующем квартале я остановлюсь, но сейчас должна уехать, пока еще в состоянии. Через 25 лет мама вернулась в мою жизнь, ничего толком не объяснив, нигде была, ни с кем. Но по какой-то непонятной причине нуждаюсь в ней, нуждаюсь всем своим существом, хотя продолжаю ненавидеть. Похоже, с матерями всегда так, как с матерью Эммы. И с моей. Сейчас. Недавно здесь. Я смотрю влево и вижу мужчину лет 35 или 40. Разговаривая со мной, он не сводит глаз с детской площадки. Нет. Разговор затухает, потому что я настороже. Ничего не выдаю. Который из них ваш? Он задает правильные вопросы. Такой милый незнакомец на детской площадке. А может, наши дети подружатся. но мне нечего ему предложить. Я не выдам себя, не скажу незнакомцу, кто я и что совершила за последние месяцы. Не расскажу, как мы проехали полстраны и обратно, как я чуть не потеряла Эмму, как мы оказались в Юте, остановились там, и я приняла окончательное решение. Вместо этого я вытаскиваю телефон и делаю вид, что отвечаю на несуществующий звонок, перед этим бросая на незнакомца виноватый взгляд, чтобы он отошел. я не отрываю глаз от эммы, наблюдая как меняется ее прекрасное личико от непреклонности и сосредоточенности когда она лезет по шведской стенке до абсолютного счастья, когда съезжает с горки по сравнению с началом лета она стала совсем другим ребенком страх больше не преследует ее постоянной тенью она не кричит и не прячется мы живем в одном ритме такого у меня не было ни в каких отношениях ни в семье ни в любви. Я ей доверяю, она доверяет мне. Я говорю эми что мы уходим через пять минут. Она карабкается вверх по шесту, крепко обнимая ногами холодную сталь. «Смотри, Сара, смотри!» Она отталкивается от шеста и приземляется в позе гимнастки. Руки отведены назад, голова высоко поднята, колени слегка согнуты. Идеальный соскок. «Молодец, Эм!» Я все еще просматриваю новости, по делу за последние недели, не о том, как нас засекла официантка в Небраске, хотя это проблема, а новости по делу Эми. По делу об убийстве. Как просто было бы позволить полиции разрушить ее жизнь, вынудив признаться в том, чего не было. Несмотря на всю мою ненависть к этой женщине, я не хочу, чтобы она попала в тюрьму, за преступление, которого не совершала. Она плохая мать, но не убийца, Ее дочь пропала, но не умерла. Я смотрю на Эмму и понимаю, как должна поступить. Я отхожу подальше от других родителей и копаюсь в сумке, пока не нахожу предоплаченный телефон, который купила в Уолмарте. Выуживаю из бумажника бесплатный номер и мысленно повторяю выдуманную историю, хорошую историю. И звоню. Раздаются гудки. Я откашливаюсь. «Горячая линия по делу Эммы Грейс Таунсенд. Чем могу помочь?» а, «Здравствуйте. Это горячая линия». Меня удивляет собственный сельский акцент. Я стараюсь дышать ровнее и придать голосу беззаботность, молясь, чтобы Эмма не подбежала ко мне, помешав разговору. «Да, мэм. Я могу вам помочь?» «В общем, да. Надеюсь. Я работаю медсестрой в поликлинике в Дестине, штат Флорида. И сюда недавно приходила девочка». «Уверена, что это та пропавшая девочка, которую я видела по телевизору». «Можете рассказать подробнее, мэм?» «Конечно могу. В общем, это самая милая девочка на свете. Но я заметила у нее на висках остаток краски, как будто ей красили волосы, потому что волосы из сине-черные, а я вижу каштановые корни. Моя сестра работает парикмахером, и я умею отличить не натуральный цвет волос». «Да, мэм. Продолжайте, пожалуйста». «Ага, хорошо. Я звоню с дурацкого телефона моего брата, потому что уронила свой унитаз. Можете себе представить?» Ну, в общем, у нее были потрясающие серые глаза. И я задумалась, где я видела их раньше, а потом спросила, «Как тебя зовут, моя сладкая?» А она посмотрела на мужчину и женщину, которые ее привели, и они тут же встряли. «Вайолет. Ее зовут Вайолет?» А я сказала, «Красивое имя. Откуда вы?» А они сказали, чтобы я ею занялась и перестала задавать вопросы, и это было грубовато. Знаете, они выглядели какими-то грязными, как будто давно не мылись, но я сделала, как они просили. Ну так вот, я начала ее осматривать. Ее привели, потому что ей было трудно дышать, и она жаловалась на сильную боль в животе. И, прощупывая ее животик, я заметила на ее правом бедре милое родимое пятно, похожее на изюмину или что-то в этом роде, и подумала... «Почему же эта девочка кажется такой знакомой?» И тут меня осенило. Я видела ту передачу и читала подробности о пропавшей девочке и поняла, что это она. Конечно, никто не говорил, что у нее родимое пятно в форме изюминки, но я читала про родимое пятно, и оно у нее было. Я произношу волшебные слова «родимое пятно» и тут же слышу, как на заднем плане начинают суетиться. К подключается кто-то еще, какой-то мужчина. маэм скажите, пожалуйста, где вы находитесь?» «А почему так официально?» «Здрасте, я Дженни Грейсон, медсестра в поликлинике в дейстине штат Флорида. В общем, как я и сказала, я не поверила этим людям. С ними были еще двое детей, и они были вылитые родители, буквально на одно лицо. Но эта девочка выглядела... В общем...» Неприятно это говорить, но она выглядела испуганной, как будто боится сказать что-то не то. У нее оказалась серьезная инфекция мочевого пузыря. Я ее подлечила и отпустила, но запомнила машину. Номера были закрыты. Очень подозрительный красный фургон. Старый «Шевроле-экспресс». Мой папа увлекается машинами, так что я в этом разбираюсь. И выглядела машина потрепанной. А та парочка расплатилась наличными, и быстро смылась, но я никак не могла успокоиться. Вот почему я позвонила вам. Я знаю, что это та самая девочка, Эмма Грейс Таунсенд, верно? Какое красивое имя! Я уверена, что это она. Мэм, вы можете назвать свой точный адрес? И когда это случилось? Алло, вы меня... Ми... Слышите? Я делаю вид, что связь рвется, и называю кусочки адреса. Миссис Грейсон, алло, вы меня слышите? «Алло, алло! Да, я сейчас...» Время от времени я отключаю звук и продолжаю говорить, целиком сообщая им только почтовый индекс. «Связь все время рвется! Вы меня слышите?» Соединение обрывается. Я делаю глубокий вдох и иду по лужайке, бросаю телефон и топчу его под моими ботинками. Он превращается в густое черное крошево. Я сделала это ради матери Эммы. Теперь у полиции есть новая наводка, от Дженни Грейсон из Дестина, штат Флорида. Они будут искать пару с двумя детьми, красный фургон и девочку по имени Вайолит с сине иссинечерными волосами. И перестанут донимать эми по крайней мере, какое-то время. И не будут искать двух блондинок, не будут искать меня. Я стучу пальцем по наручным часам. Прибегает Эмма, она улыбается и вытирает пот глаз. Ее такие красивые мелкие зубки — Однажды станут большими, квадратными и крепкими. Увижу ли я, как у нее выпадет первый зуб. Она положит его под подушку и будет ждать подарки от зубной феи. Я запоминаю все ее черты. Крохотные плечи, тонкие светлые волосы, безумно длинные ногти на ногах, неровные уши, веснушки на носу, которые становятся ярче на солнце. Я откашливаюсь и выпрямляюсь, обнимая ее за плечи. «Готова, макаронка!» Она прижимается ко мне. «Я не макаронка!» «Ой, прости!» «Так ты готова, фрикаделька?» Она хихикает и крепче прижимается к моим бедрам. Она такая нежная, по крайней мере, сейчас. Я пристегиваю ее к сиденью, вручаю бутылку воды и завожу машину. Скоро осень, начнут менять цвет первые листья. По дороге Эмма рассказывает, как зеленые листья превращаются в золотые, красные, и оранжевые, как они ярко горят на солнце, падают на землю или уносятся ветром. Я включаю заднюю передачу, и мы трогаемся. «Куда мы едем?» — спрашивает Эмма. «Мне хочется ей сказать, но я пока не в состоянии». Настало время для новых приключений. Она кивает и прижимает к груди своего плюшевого кролика, которого предпочла щенку Пинки. Она часто меняет пристрастие, и превратилась в настоящую кочевницу, как и я. Мы переезжаем с места на место, все детство на четырех колесах. Меня душит слезы. И Эмма спрашивает, как я себя чувствую. Я делаю глоток воды и заверяю, что все в порядке. Просто я поперхнулась. Поперхнулась? Я корчу смешную рожицу и фыркую, и она смеется, а мое сердце разрывается в груди, становится тяжелым красным комом. Мы выезжаем на шоссе. Две женщины, едущие по пустой дороге к финальному месту назначения. Я цепляюсь за каждую минуту, как за последнюю. Запоминаю каждую ее черту. Слушаю ее сладкий голосок, когда она спрашивает о чем-нибудь, и неуклюже шучу про ее кролика. Мне хочется разрыдаться. Хочется остановить машину, купить дом и жить счастливо вдвоем с Эммой. Но я не могу. Не могу. «Я еду дальше. Нужно придерживаться плана». Эмма прижимает ладошки к щекам, разбрызгивая капли, откидывает голову и открывает рот, и струйки дождя падают на кожу. Я запомню ее такой, веселой и мокрой под дождем. Она, босая и без одежды, танцует в одном нижнем белье, а по лицу расплывается улыбка. Всего через несколько месяцев она подрастет, изменится, вытянется. Ее волосы стали короче и светлее, но тело вытянулось, не считая округлившегося животика, торчащего, как надутый шарик. Все дело в новой стрижке, и в свежем воздухе, и в отсутствии постоянных упреков. В этом я уверена. Таково детство. Она входит глубже в воду, дождь усиливается. Я сжимаю кулаки и наблюдаю. Она уже по бедрам в воде, кружится и пытается бежать на месте. «Осторожнее!» Вода спокойная, никаких аллигаторов или крупной рыбы, но все же мое сердце колотится, когда я сижу на берегу, так далеко от нее. У нее неуклюжее тело и неловкие движения пятилетки. Каждая конечность действует независимо от остальных. Локти болтаются, колени смотрят вовнутрь, придавая ей сходство с косолапым мишкой. Она хочет плавать, это видно, но я боюсь отпустить ее в воду при всем желании. Боюсь, что она захлебнется и будет отплевываться и смотреть на меня безумными, полными страха глазами. Я не могу допустить, чтобы она ускользнула от меня, чтобы вода вырвала ее из моих рук, пока я буду пытаться вернуть ее из глубин. «Смотри, Сара!» — Эмма выпрыгивает из воды, раскидывая руки, как морская звезда, а потом плюхается на попу, и я бросаюсь к ней, боясь, что ее унесет волной. «Это река, а не море», напоминаю себе я, и тем не менее. Я отпиваю кофе, уже холодный, и болтаю с ней еще десять минут, но нам нужно ехать. «Нет, я не хочу уезжать!» В последнее время она стала более настырной, умеет настоять на своем, понимает, что даже если будет упираться, с моей стороны не последует гневный ураган Ругани. «Я терпелива и хочу, чтобы она научилась постоять за себя». Это подготовка к иной жизни, в которой она столкнется со страхом. и Я хочу, чтобы она запомнила меня именно такой. Я встаю, отряхиваю ноги и прилипшие к ягодицам камешки и песок. Дождь льет все сильнее. Но нам плевать, что мы промокли. Мы к этому привыкли и даже не замечаем дождя. Он вдыхает в Эмму жизнь. Она вертится и кружится. Я слышу только ее плеск в воде. Лишь иногда из реки выпрыгивает... серебристой полоской рыба, а потом снова ныряет в холодную глубину. Не задавая вопросов, Эмма идет по воде ко мне. Я распахиваю полотенце, она вжимается в него и дрожит у моих ног. «Дождь разошелся вовсю», — говорю я и собираю вещи. «Можешь меня понести?» Я поднимаю ее, мой мокрый пирожок, и иду к машине. Поскальзываюсь на камнях, но восстанавливаю равновесие. «Вот это было бы не кстати, правда?» Эмма хихикает и высовывает язык, чтобы поймать капельки, которые падают ей на щеки и волосы. Подойдя к машине, я опускаю Эмму, и она мокрой змейкой соскальзывает на землю. Я усаживаю ее в Форд и помогаю переодеться в сухое. Мы выезжаем на шоссе, и я одно за другим перебираю в памяти все события последних месяцев. Мои намерения, действия, риски. Я смотрю на Эмму в зеркале заднего вида, ее щеки еще розовые после купания. Я веду машину, думая о последних сумках, которые нужно собрать, и о мусорных пакетах, которые нужно наполнить и выбросить. Я поправляю зеркало. Эмма улыбается, ее влажные локоны прилипли к голове. Неопределенность будущего раздирает меня на части. Что будет с Эммой? Что случится со мной? Но по мере того, как мы преодолеваем милю за милей, в голове свербит одна единственная мысль. «У меня получилось». В мире, помешанном на новостях и кричащих заголовках, история Эммы Грейс Таунсенд включена в бесконечный список прочих историй. Она соперничает с бомбардировками, стрельбой в школах и постоянными выборами. Ее история недостаточно впечатляющая. «Позже я купаю ее». Втираю ей в волосы кондиционер и смотрю, как она плещется с игрушками. Я выдавливаю на ее зубную щетку пасту без фторида и помогаю почистить зубы, пока впитывается кондиционер. Она сплевывает в воду молочно-белую пенистую массу и улыбается мне, демонстрируя результат. Я киваю и споласкиваю кондиционер. Эмма вытаскивает пробку, чтобы спустить воду, и встает, раскинув руки в ожидании полотенца. Я заворачиваю ее в хлопковое полотно, подхватываю и вытираю мокрые волосы. Потом покрываю ее поцелуями, читаю ей четыре сказки, даю банан и снова заставляю почистить зубы. Я пою ей песенки, пока она не начинает глубоко дышать, растянувшись на спине, а потом выскальзываю из комнаты и иду на свою половину съемной квартиры. Я прижимаю руки к груди, потому что она болит в предвкушении неизбежного. Наливаю бокал вина, выпиваю его и просто смотрю через окно на улицу. Я подумываю позвонить Райану. Он знает, что мы возвращаемся, и мне нужен человек, который скажет, что все нормально. Я поступаю правильно. Узнал ли он уже правду. Но вместо этого я беру себя в руки и звоню Лайзе. «Матерь Божья, где ж ты была, дурище?» Она шипит на меня в точности, как бред и я это заслужила. Но все же последнее слово застает меня врасплох и вызывает улыбку, а спиртное согревает тело. Я тоже рада тебя слышать. Надеюсь, ты в больнице? Тайно обручилась или прячешься, потому что выиграла в лотерею? Я не шучу. Только в таких случаях я могу простить, что ты так долго не звонила и не появлялась. Мои дети думают, что ты умерла. или переехала но чаще все таки что умерла я смеюсь по настоящему вопреки всему я и чувствую себя мертвой мне правда очень жаль но ты не одна такая клянусь я ни с кем не разговаривала и не работала я просто я вляпалась в такое г о в н о почему ты произносишь говно по буквам рядом дети «Ты же знаешь, что я говорю это слово по 25 раз на дню. Это одно из моих любимых слов». «А я думала, что твое любимое слово — херня». «Херня» — мое самое любимое слово, а «говно» — одно из любимых. Где-то на заднем плане ее ребенок кричит «Мама, ты сказала херня». Лайза проносится по дому, дети чего-то от нее требуют, а потом хлопает дверь, вероятно, подсобки». и Лайза снова слушает только меня. «Так, давай, выкладывай!» «Ох, лис я... боюсь, я не могу. Все так запутанно. По телефону точно не могу. Ты как вообще? Что-то стряслось?» Мать Лайзы два года назад умерла от рака прямой кишки. Она вела здоровый образ жизни, преподавала йогу, много ходила пешком, была вегетарианкой и занималась благотворительностью. С тех пор, несмотря на саркастичное отношение к жизни, в глубине души Лайза всегда ожидает худшего. «Ну, и да, и нет. Я правда не могу рассказать по телефону. У тебя что, проблемы с законом или типа того?» спрашивает она с надрывом и нервно. «Я не знаю, что могу сейчас рассказать. Обещаю обо всем рассказать, когда вернусь, но у меня есть новости об Итане и новая драматичная история». Я посвящаю ее в свое полное фиаско с Итаном. Лайза никогда его особо не любила. Она терпела его, но считала, что он не для меня. А потом я рассказываю ей про Райана и Чарли. «А почему то оказалась на той огромной детской площадке в вонючем Чикаго? С чего вдруг?» «Просто хотела кое-что проверить, провести исследование. Мы подумываем добавить линию развивающих игрушек, Вот и хотела узнать, к чему тяготеют дети в других городах. Ложь легко слетает с губ, хотя она вполне могла бы оказаться правдой, потому что я много раз занималась подобным. И все же в моем голосе звучит фальшь, и Лайза это чувствует. «Так ты доехала аж до Чикаго, только чтобы посмотреть на детскую площадку, ради исследования, вместо того, чтобы слетать туда? Как ты всегда делала?» «Ясно, понятно». «Ну, сама понимаешь...» «Это не вся история, но есть еще кое-что, и тебе это понравится». Позвонила моя мать. «Ох ты ж хрень собачья! Не может быть! Ей понадобились деньги!» Именно так я сразу и решила. «Так ты с ней разговаривала?» «Да, поехала в Колорадо, чтобы с ней увидеться». «Что, прости?» Услышав эту новость, Лайза приходит в такое же бешенство, как и я. И это некоторым образом подкрепляет мои чувства. Я сворачиваюсь на жестком диване и рассказываю обо всем. Как изменилась моя мать, какая она спокойная, открытая и потрясающе красивая. Я говорю об отце, о том, что не знаю, как во второй раз излечить его разбитое сердце, и как злюсь на него из-за того, что он утаил от меня ее письма, если это так. Я говорю и говорю, а Лайза слушает. Дети барабанят в дверь, требуя, чтобы их впустили. «Ты должна вернуться! Приезжай домой, и мы во всем разберемся!» Я не могу объяснить, почему не приеду домой. Пока не могу. Вообще-то у меня есть и более грандиозная новость. Только сегодня получила подтверждение. «Я целыми днями только вами и занимаюсь. Дайте мне хоть минуту! 60 секунд! Я заслужила!» «Ладно, пора тебя отпускать. Тебе нужно заняться детьми. Нет-нет, продолжай!» Что за грандиозная новость? Я продаю. Что продаешь? Компанию. Что? В ней ведь вся твоя жизнь. Я вздыхаю. Ну, ты же знала, что мне поступают предложения, да? И последнее. В общем, оно все поменяло. Это даст мне время, чтобы попутешествовать и немного отдохнуть, сделать передышку, подумать о следующем проекте. Но ты же терпеть не можешь передышки. А теперь, наверное... Готовы ее сделать. Ненадолго. лис это же куча денег. Большая куча? Больше десяти миллионов долларов. Господи Иисусе, ты меня подкалываешь. Да ты же богачка. А что об этом думают твои сотрудники? Бога ради, хватит колотить в дверь. Я серьезно говорю. Лайза возится с замком, и дети врываются в подсобку. Один выдергивает у нее из рук телефон и рявкает. Кто это? Кто это? Игриво отзываюсь я. «Сара, Сара, когда ты вернешься? Где ты была?» Дети борются за телефон, и я по очереди говорю с каждым и рассказываю, что я была в длительной командировке по работе. Громко чмокаю всех по телефону, прощаюсь с Лайзой и одним глотком допиваю вино. Поговорив с ней, я чувствую себя и лучше, и хуже одновременно. «Сара, можешь мне спеть? Мне не спится». В дверях стоит Эмма, щурясь от приглушенного света в гостиной. Я отставляю бокал и иду к ней, шепча ласковые слова, пока веду ее обратно в спальню. Ей нравится мой голос, это я точно знаю. Я не умею петь, никогда не умела, но максимум за три минуты мне удается усыпить Эмму. Я глажу ее по волосам и чувствую, как на одеяло капают мои слезы, пока я пою ее любимую колыбельную. Я похлопываю ее по спине и целую в сладкие щечки. Сумею ли я через это пройти? Я выскальзываю из ее комнаты. Спокойной ночи, моя сладкая девочка. И морщусь, когда скрипит дверь, угрожая разбудить Эмму. Сумки собраны. Ее летней одежды больше нет. Я оставила ее в пункте сбора старой одежды в нескольких часах езды от Чикаго. Я протираю столешницу и загружаю вещи в машину. Вот и все. Последняя ночь в съемной квартире. Я взвинчена. Хочется позвонить кому-нибудь еще, успокоить себя болтовней. Хочется позвонить отцу, выяснить всю правду про письма. Он нарочно утаивал их от меня. И писала ли мама на самом деле? Но я знаю, как чувствителен отец, насколько становится эгоистичным, когда речь заходит об Элейн. Каждое письмо от нее, наверное, было для него сокровищем. написанном только для него, а не для меня. У меня не хватает сил спросить его, да сейчас уже и неважно, писала она мне или нет. Когда я ее увидела, то открыла в себе нечто, и на это не способно никакое письмо. Я снова думаю о Райане, как просто было бы взять телефон и услышать его голос. Но вместо этого я набираю другой номер. Раздаются два гудка, потом три, и моя кожа электрически потрескивает. Я уже собираюсь завершить звонок, но тут слышу неуверенное «Алло». Целую секунду я молчу, а потом откашливаюсь. «Сара? Сара, это ты?» Я замираю, вздыхаю и проглатываю комок в горле. «Привет, мам».